Глава десятая. Бутыль зеленого стекла. Великолепная находка. Островок спокойствия в бурном море. Пропавшее письмо. Шокирующее разоблачение. Дон Ольмас аплодирует. Чувства чувствами, но истина дороже. Ошибка профессора Ортиса. Сильвия отстаивает честь отца. Уроки, которые неожиданно пригодились. Разговор на чистоту. Жалкие глупцы. Адская смесь, западня, откуда нет выхода, погребенная заживо, печальная участь Вероники. Вперед! Найденный самородок весил не больше унции, но это никого не смутило. Он имел ценность не сам по себе, а как путеводный маячок, как свидетельство того, что изыскатели находятся на верном пути. Теперь уже не было сомнений, что Серхио Ортис не зря перерывал архивы и вникал в историю древних иберийцев. Серебряная жила под оранжуэтцем существует, этому получено неопровержимое подтверждение. И пусть на добытчиков не посыпались сразу горы сокровищ, зато теперь стало доподлинно известно, что труды не напрасны, их необходимо продолжать. «Вероятно, мы зацепили самый краешек залежа», — рассуждал Максимов. «Надо рыть дальше и попутно брать пробы из стен тоннеля, чтобы не промахнуться». Всех охватила горячку уже почти сделанного открытия. правая лопата снова заработала на предельной мощности. Максимов не вылезал из тоннеля, до нольмас был с ним, он, как и прежде, занимался тем, что оттаскивал прочь мешавшую землю». Поскольку тоннель удлинился весьма значительно, решили не тратить время на транспортировку лишнего грунта на поверхность, да и ров за домом давно превратился в высокий гребень. А сваливать его в тупике, образованном одним из ненужных более отрезков шахты. Женщин, невзирая на протесты Кончиты, отрядили наверх. Максимов сказал, что с черной работой справится и без них. Теперь не было нужды заниматься скрупулезным просеиванием и рассматриванием каждой песчинки. По мнению Дона Ольмаса, которое трудно было оспорить, если залежь воистину богата, серебро можно будет разглядеть невооруженным глазом, без лишней мороки. А что они-то? Она одна сохраняла невозмутимость среди всеобщего ажиотажа. Ее, казалось, нисколько не будоражили поиски серебра. Она выглядела отрешенной, выпавшей из реальности, методично что-то обдумывающей. В то время как мысли всех были сосредоточены на шахте — И каждый норовил самолично взглянуть, как продвигаются работы под землей, Анита вовсе перестала туда спускаться. Она все чаще подменяла Сильвию возле перископа и наблюдала за дорогой. В один из первых апрельских дней она увидела кого-то, приближающегося к дому, быстро встала, вышла на улицу и вернулась с пухлым пакетом, на котором стояла печать королевского двора Испании. Кончити и Сильвии в тот момент ожесточенно спорившим по поводу того, Как поступить с серебром, которое вот-вот должно было хлынуть, как из рога изобилия, она сказала, что почтальон принес письмо для Дона Ольмаса. Сыщик находился в тоннеле. Анита крикнула ему туда, как в трубу, что, наверное, пришли указания из центра, которых он так ждал. Однако Дон Ольмас не выскочил прытким кузнечиком из шахты, а раздраженно ответил, что прочтет письмо позже. Под ковш Подвернулся крупный булыжник, и машина получила повреждение, которое нужно исправить. Анита не удивилась такой реакции. Она уже привыкла к тому, что серебряная лихорадка всецело подчинила себе умы и сердца обитателей дома на куличках. Пакет из Мадрида остался лежать на полке в гостиной. Дон Ольмас хватился его ближе к вечеру, когда выбрался, наконец, из своего тартара. — Где же письмо, сеньора? — спросил он, глядя на пустую полку. Пакет исчез. Перевернули весь дом, но ничего не нашли. «Вот это да!» Дон Ольмас озадаченно запустил пятерню в курчавые волосы. «Куда он мог деться?» Проверили запоры на двери и окнах. Все оказалось в целости. Ни один посторонний не имел возможности пробраться в дом и похитить письмо. «Оно, конечно, было зашифровано. Руководство никогда не отправило бы мне открытый текст. Но не это важно». Мы должны узнать, кто и зачем его взял. Было высказано несколько предположений, но все они никуда не годились. С подозрением, поглядывая друг на друга, разошлись по спальным местам, в тайне надеясь, что к утру недоразумение рассосется само собой. Не рассосалось. Письмо так и не было найдено. Вдобавок Максимов выразил озабоченность по поводу того, что серебряная жила все еще не показалось. Уже трое суток после обнаружения самородка прокладывали тоннель в сторону Тахо, ковыряли при этом стены через каждые два фута киркой в надежде, что залеж снова где-то себя проявит. Но нет, ни новых самородков, ни даже малых серебряных крох не попадалось. — Хотите сказать, мы опять сбились с курса? — спросил Дон Ольмас. — Но это невозможно. Самородок нам не привиделся. Вон же он, лежит на тумбочке. А раз так то и жила должна быть неподалеку. Не вызрел же он, один, единственный. — Вызреть не вызрел, но его могли подбросить, — произнесла Анита. — Подбросить? Зачем? — Затем, например, чтобы отвлечь нас от того, прорытого ранее ответвления шахты, которое ведет к железнодорожной станции. Беседа происходила за столом во время обеда. Все разом перестали есть и в изумлении возрились наговорившую. Да — Да-да, я серьезно. Некто умелыми действиями заставил нас сделать подкоп под станцию, а затем также искусно увел в противоположную сторону, чтобы отвлечь внимание. — Нелли, — пробормотал Максимов, — я не понимаю. Зачем было устраивать подкоп под станцию? Мы всего лишь искали серебро. — Мой милый Алекс, ты разве не сообразил? Никакого серебра нет и в помине. И не было. — Как? — Раненой птицей вскрикнула Сильвия. «Но мой отец!» «Ваш папа, как вы однажды правильно заметили, был историком, но не геологом». «А история?» «Наука не слишком точная. Она во многом строится на обрывочных и не всегда достоверных источниках. Допускаю, что он нашел упоминание о здешнем месторождении в каком-то манускрипте. Информация могла быть кем-то нарочно выдумана» чтобы отвлечь потенциальных искателей от истинных мест залегания драгоценных металлов? Или автор манускрипта по незнанию что-то напутал? Как это проверить? Спустя сотни и тысячи лет. Но почему вы считаете, что серебра здесь нет?» — упорствовала Сильвия. «Потому что я внимательно изучила в библиотеке все книги о содержании местных почв. Книги, написанные, заметим, профессиональными геологами». Они в один голос утверждают, что серебра под оранжуэтцем не может быть даже теоретически. «Но папа так верил!» Голос Сильвии упал, а на глазах появились слезы. «И я тоже!» «Бандитов это устраивало. Они выкрали вас, чтобы использовать как приманку. Для кого?» «Для нас!» «Мне с самого начала показалось подозрительным поведение сеньоры Лусии, которая пришла покупать дом». Несложно было предвидеть, что мы не поверим в то, что это случайная покупательница, и установим за ней слежку. Максимов подавился куском Хамона. Ты имеешь в виду, она знала, что мы с Вероникой за ней следим? Конечно, знала, потому и не воспользовалась транспортом, топала себе потихоньку и привела вас в нужное место. А там вся ее веселая компания устроила балаган с руганью и стрельбой. Ты ринулся спасать пленницу а ведь они именно этого и добивались. Если бы они, отступая, хотели пристрелить Сильвию, то сделали бы это легко, но она должна была достаться нам живой. — Что-то ты совсем все запутала, они! — покачала головой Кончита. — А я, кажется, вижу, куда ведет сеньора! — Дон Ольмас взмахнул вилкой. — Бандолерос! «Подсунули, извините за выражение, вам, сеньориту Сильвию, будучи убеждены, что она с ее горячей верой в правоту отца уговорит вас начать поиски серебра. Для них это было невероятно удобно. Самим ничего не надо делать, просто сидеть в сторонке и ждать, когда будет вырод тоннель». «Вы правы», — подхватила Анита. «После гибели Хорхе в их рядах не осталось знающего мастера, который мог бы собрать паровую машину и управлять ею». А тут Алекс с его инженерными познаниями. Мы все сделали за них. Но интересовало их вовсе не серебро, которого, повторяю, никогда не существовало. Завтра в Оранжуэце состоится торжественное открытие первой испанской железной дороги. По этому случаю на станцию прибыл вагон, груженный золотыми монетами, которые ее величество Изабелла будет лично раздавать народу. Этим-то золотом они и собираются овладеть». — Как они это сделают? — По моим предположениям, в ответвление прорытого нами хода будет заложена взрывчатка. Возле станции соберется огромная толпа, и местные, и те, кто приедет из Мадрида, прослышав раздачу золота. После взрыва начнется жуткая паника, удобнейший момент для нападения. Я прикинула, бомбу можно заложить так, что она взорвется как раз под вагоном с охраной. Таким образом, большая часть жандармов погибнет и налет даже небольшой группы бандитов окажется роковым. «Какая дьявольская задумка!» Максимов в сердцах отодвинул от себя тарелку с остатками еды. «Мы вели себя, как последние ослы!» Дон Ольмас взирал на Аниту с выражением глубокого почтения. «Сеньора, я преклоняюсь перед вашими уникальными способностями к аналитическому мышлению. Вы растолковали нам все, кроме одного». Кто подбросил самородок, чтобы увести нас в сторону, и кто должен подложить взрывчатку в боковой тоннель? И каким образом он может это сделать, если чужим в подвал доступ закрыт, — прибавил Максимов. Для него не составит труда это сделать, если он один из нас. Возникла немая сцена, как в Гоголевском ревизоре. После истории с пропажей письма все подспудно чувствовали, что в доме на куличках пахнет изменой. Тем не менее, никто не решался высказывать это мнение вслух. — Вы удивлены? — Анита являла собой ледяную невозмутимость. — Меж тем удивляться тут нечему. Бандиты должны были контролировать происходящее. И у них это получилось. — И кто же из нас, по-твоему, работает на банду? — спросила Кончита нервно. — Ты? Я? Я видела, как ты крутилась в гостиной, когда там лежал пакет из Мадрида. Ты испугалась, что Дону Ольмасу передали какие-то важные сведения, которые могут разоблачить твою связь с сеньорой Лусией и ее сообщниками, поэтому на всякий случай похитила донесение. А я, между прочим, нарочно оставила его на виду, чтобы тебя спровоцировать. Куда ты его дела? Сожгла в камине? — Я ничего не брала! — завизжала Кончита. — Как ты смеешь меня обвинять? — Действительно! — Заволновался дон Ольмас, чьи нежные чувства к хозяйке дома давно уже не являлись тайной за семью печатями. «Нет никаких веских подтверждений. Сеньора Кончита у себя дома. Она могла ходить, где и вздумается, в том числе и в гостиной. Никто же не видел, что именно она взяла письмо». «А кто настаивал на том, чтобы прокопать тоннель в сторону станции? Разве не она? Вспомните, с пеной у рта доказывала, что серебро надо искать там». На это Дону Ольмасу возразить было нечего. Он повернулся к оцепеневшей Кончите. «Это правда? Вы работаете на бандалерос Та держалась из последних сил. «Зачем бы мне это понадобилось? Они застрелили Хорхе. Вы только вдумайтесь, как это чудовищно звучит, сотрудничать с убийцами собственного мужа, которого я любила!» «Ой, сомневаюсь!» — вздохнула Анита. «Ты всегда любила бить баклуши» бездельничать и жить за чужой счет. Хорхе, конечно, не был беден, но ты стремилась к большему. Домик в провинциальной глуши — это ли предел мечтаний? Не знаю, как ты познакомилась с сеньорой Лусией, не знаю, у кого родился план ограбить вагон с золотом. Это мелочи, не будем заострять на них внимание. Важно, что идея заполучить громадный куш прочно засела у тебя в голове. Беда лишь в том, что Хорхе был честным малым, и тебе не удалось бы заставить его совершить преступление по доброй воле. А без его технических знаний и умелых рук ваша свора не продвинулась бы ни на миллиметр. И тогда ты решила сыграть на его любви к тебе. Ты сошла с ума, — проговорила Кончита, сотрясаясь всем телом, как в припадке. — Ничего такого не было. — Было, Кони, было. Ты натравила бандитов на хорхе, они взяли его в оборот, И пригрозили, что убьют тебя, если он не поможет им построить правую машину и проложить тоннель. Разумеется, ты ничего не сообщила ему о сговоре, притворилась, будто ни сном, ни духом. Несчастная жертва негодяев, над которой навис топор. Хорхе клюнул на эту удочку, поддался на шантаж и пошел на поводу у преступников. Можем ли мы его судить за это? Они-то умолкла. Чтобы восстановить сбитые, обличительные речью дыхания и дать аудитории возможность получше уяснить услышанное. Кончита хватало ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Если и хотела что-то возразить, то не могла. От волнения у нее пропал голос. Я бы не стала его осуждать, вставила реплику Сильвия. Вот и я не берусь, продолжила Анита. Я даже сочувствую Хорхе. Он-то верил, что его любимый угрожает реальная опасность. Бандиты заставили его инсценировать гибель на мосту, чтобы он мог в каком-нибудь укрытии, например, в той же кельтской пещере, без помех конструировать землеройный аппарат. После того, как общество сочло его мертвым, он все свое время посвящал выполнению заказа сеньора Лусии, хотя это и шло вразрез с его моральными принципами. А его жена прикидывалась перед соседями безутешной вдовой и ждала момента, когда машина будет готова. — Замолчи! — вырвалась у кончиты. — Я же сама написала тебе письмо, попросила приехать. Для чего бы мне нужно было звать сюда лишних людей? — Письмо написала не ты. Его написал Хорхе, подделав твой почерк. В сюрте есть специалисты-почерковеды? — Безусловно, — кивнул Дон Ольмас. — Они проведут экспертизу, и мы получим еще одну улику. Но я и так могу восстановить весь ход событий. Хорхе. В конце концов стал догадываться, что его вводят за нос. Возможно, это было только на уровне смутных подозрений, но ему захотелось докопаться до истины. Кому он мог обратиться? От Кончиты он знал, что я люблю разгадывать разные житейские головоломки. Вот и написал мне. Но поскольку он считался официально мертвым, то письмо составил от имени жены. Это было тем более умно, что на ее-то просьбу я бы откликнулась обязательно». — Но когда мы приехали, началась чертовщина, — напомнил Максимов. — Я бы сказала, начался переполох. С дороги я отправила Кончити телеграмму, сообщила, что скоро приеду. Для разбойников это стало полной неожиданностью, они не знали, что делать, хотели поскорее выставить нас отсюда. В ход шли любые средства, от стрельбы по окнам до запугивания посредством волшебного фонаря. — Почему они убили Хорхе? — Бедняга, наверное, и без меня все понял отказался продолжать работу над машиной, и пришлось его застрелить. Тогда бандиты сменили тактику, перестали выживать нас из дома, наоборот, превратили в своих сообщников, а Кони следила, чтобы мы все делали правильно. Обвинительный доклад Аниты прервали громкие рыдания. Это сдали нервы у Кончиты. Прижав к лицу салфетку, она всхлипывала, трубно сморкалась, всхлипывала снова, Остальные сурово смотрели на нее, точно присяжные, уверившиеся в вине подозреваемой. — Ты же мне сестра! — проревела кончито между всхлипами. — Я не ожидала от тебя такого предательства! — Анита не дрогнув, отбила выпад. — Если бы я промолчала, то обрекла бы на смерть десятки людей там, на станции. Что касается нашего родства, то считай, что его больше нет. Ступай к своим подельникам. Пусть они заменят тебе семью, — сказала и сама собой залюбовалась. На каком-нибудь открытом судебном процессе подобные выступления потонуло бы в овациях. Здесь же раздались всего два-три жидких хлопка в исполнении Дона Ольмаса. Родственные Коллизии сестер Мариантес не интересовали его ничуть, а радовался он тому, что разоблачение кончит и дает ему ключ к выполнению задания — Он уже имел право отчитаться перед руководством, что поймана пособница преступников, через которую можно выйти на всю шайку. — Попрошу вас, сеньора, проследовать за мной! — изрек он официальным тоном и для вящей убедительности навел на кончиту свой экзотический револьвер с горизонтальным барабаном. — Куда вы меня? — захлюпала она носом в салфетку. — В тюрьму? — Для начала к сеньору Лопесу! Он, как представитель испанского закона, произведет предварительный допрос, составит протокол, а потом, скорее всего, вас перепроводят в столицу, и там вами займутся уже всерьез». При этих словах перед глазами Аниты заполыхали костры, стали корчиться терзаемые клещами еретики. Дон Ольмас уловил ее беспокойство. «Сударыня, мы живем в эпоху просвещения. Уверяю вас, что с арестанкой поступит цивилизованно». «Никакого средневекового варварства! Строго в соответствии с законом!» Кончита отняла салфетку от заплаканного лица, уронила ее в тарелку с остатками заливного и тяжело поднялась из-за стола. «Позвольте мне переодеться!» Она двинулась к двери, ведущей в хозяйскую спальню. «А вы не сбежите?» — сощурился дон Ольмас. «Я пригляжу за ней!» Анита встала и последовала за Кончитой. Дверь за ними затворилась. Дон Ольмас беспокойно постукивал костяшками пальцев по столу. Максимов с хмурым видом пил крепленное. Сильвия сидела растерянная, ни к еде, ни к вину не притрагивалась. Минут через десять из спальни вышла Кончита. Она успела привести себя в порядок. Смыла ячменной водой со щек потеки, припудрила покрасневшие от слез нижние веки и подкрасила ресницы тушью Ринель. Она была облачена по-дорожному. Коричневое немаркое платье, перчатки, высокие сапожки и круглая шляпка. — Все, — сказала вышедшая следом Анита Дону Ольмасу. — Она готова. Кончита с пронзительной тоской обвела взглядом своих теперь уже бывших друзей и родственников и под дулом револьвера, сгорбившись, покинула гостиную. Дон Ольмас скользнул за ней. Анита села за стол, одним глотком опорожнила свою рюмку и уставилась на узорчатую скатерть. Максимов не разговаривал с ней, понимая, как ей должно быть муторно. Сильвия вышла в переднюю и заперла дверь за ушедшими. Вернулась чем-то обеспокоенная. Что с вами? спросила Анита, оторвавшись от разглядывания цветочных орнаментов. Тревожусь за Дона Ольмаса. Бандиты могут напасть на него по дороге в жандармерию и отбить сообщницу. Вряд ли они успеют так быстро сориентироваться. Они ведь еще не знают, что она разоблачена. Да, это так! но когда узнают они и будут нам мстить срываются все их планы пусть попробуют максимов надвинул на окна пули непробиваемые заслонки удостоверился что дом со всех сторон заперт наглухо и снова сел за стол увидев что женщины после всего случившегося чувствуют себя неуютно подлил им вина скажите обратилась сильвия канити преодолев неловкость а вам не жалко родную сестру «Конечно, жалко. Я старалась держаться, но не скажу, что все это доставило мне удовольствие». Сильвия за стол не села, непрекаянно слонялась по комнате, угнетаемая какой-то своей печалью. Остановившись у стены, на которой висел водородный светильник, стилизованный под канделябр прислонилась к ней, закрыла лицо руками и разразилась плачем. «Что такое?» — спросила Анита, непонимающе. «Из-за чего вы расстроились?» — Если из-за моей беспутной сестрицы, то у вас нет никакого повода жалеть ее. Вы с ней так мало знакомы. — Госпожа кончито ни при чем, — проговорила Сильвия. — Я думаю об отце. Мне стыдно. Я была дрессированной собачкой в руках мерзавцев. Они использовали меня, чтобы заставить вас делать то, что им нужно. Мне и в голову не пришло бы вас обвинять. Мы все были дрессированными собачками, но, по счастью, вовремя одумались. И теперь планы сеньора Лусии и ее семейки пойдут прахом. «Никто вас ни в чем не винит», — подтвердил Максимов. «Тем более, что исправить нашу оплошность проще простого. Надо всего лишь засыпать тоннель, который мы проложили. Сегодня же займусь этим». «Нет!» — Сильвия отпрянула от стены, словно та обожгла ее. «Я не верю. Мой отец не мог ошибиться. Он был великий ученый, он никогда не заблуждался». Анита в мягкой дружеской манере попыталась ее переубедить. «У меня нет никаких сомнений в гениальности вашего папы. В своей области он был выдающимся специалистом. Однако здесь, как уже было замечено, мы имеем дело не столько с историей, сколько с геологией. Эта сфера лежит в несколько иной плоскости, и познания вашего отца могли не распространяться... «Да что вы мелите!» выкрикнула Сильвия с грубостью, которая прежде не была ей свойственна. — Я докажу, что отец не ошибался. Серебро Тардесса существует, и я его найду. Я до него докопаюсь, одна, без вашей помощи. — Это безумие, — начал Максимов, но Сильвия сорвалась с места, сдернула со стены горелку и бросилась вон из гостиной. Анита и Алекс обменялись взглядами и, не произнеся ни слова, последовали за ней. Сильвия с зажженным светильником в руке спустилась по каменной лесенке в подпол и, не задерживаясь, добежала до того места, где стояла землеройная машина. Это было в боковом проходе, противоположном тому, что вел к станции. Сильвия пристроила свой фонарь на кожухе парового котла, взялась за лопату, прислоненную к колесу машины и принялась выгребать из железного ящика куски угля. За этим занятием ее и застали Анита с Максимовым. «Что вы делаете?» «Завершаю за вас работу. Посторонитесь!» Она уверенными точными движениями подсмотрела у Максимова, когда наблюдала за ним в шахте, наполнила топку углем, зажгла его от пламени горелки и стала крутить регуляторы. «Остановитесь!» — попросила Анита. «Это бесполезно!» «Бесполезно?» Сильвия дернула рычаг И многопудовая громадина издала пронзительный свист. — Вы скоро убедитесь, что я ничего не делаю напрасно. Как она преобразилась? Куда девалась инфантильная ранетка, которая распускала неуни и дрожала от любого шороха? Вместо нее возникла деятельная, уверенная в себе работница с мужскими ухватками и огнем в глазах. Но не было в том огне ни грана праведности, как будто сам Люцифер возжег его, протянув пропахшую серой десницу из недр преисподней. Давление в котле достигло нормы, и громоздкая машина стронулась с места. Вопреки логике она двинулась не вперед, а назад, вытесняя из прохода Аниту и Максимова. Те вынужденно попятились, ибо ширина прохода не позволяла пропустить агрегат мимо. Хорхе спроектировал свою механическую землеройку весьма оригинально. Благодаря повышенной подвижности стрелы и ковша, вынутый грунт она отбрасывала не в сторону, а назад, перенося его через собственный корпус. Это делалось для того, чтобы не тратить лишнюю энергию и время на прокладку слишком широкой шахты. «Вы перепутали рычаги!» — закричал Максимов. «Вам нужен тот, что слева!» Сильвия не отвечала. Она шла замедленно двигавшейся машиной, окутанная белесым паром, и производила впечатление призрака. Внутри у Аниты все похолодело. «Что происходит, Алекс? Вы еще не поняли?» — долетел до нее голос Сильвии, в котором отчетливо слышались глумливые интонации. — Все то время, что я живу в этом затхлом домишке, вам поют дифирамбы, хвалят вашу сообразительность, но вы глупее самой глупой крестьянки. — Следите за языком, — потребовал Максимов и чуть не упал, пятясь от раскаленной Чурпалки, напоминающей пышущего злобой дракона. — И остановите, наконец, эту штуку. Что за идиотские игры? Вместо того, чтобы застопорить ход машины, Сильвия повернула вентиль, увеличив давление пара в котле. Дракон засопел еще яростней и пошел шибче. — Что вы творите? Котел может взорваться! — Она заодно с коней, Алекс! — проговорила Анита с усилием. — Теперь до меня дошло! Слишком поздно, милочка! Елейна проворковала Сильвия, упиваясь своим превосходством. «И, боюсь, вы поняли не все. Ваша сестренка угодила в каталашку совершенно безвинно. Вы упекли ее туда по той же дурости. Кони невиновна? Настоящей сообщницей сеньора Лусии были вы? Диос мио! Что за непроходимая тупость? Да уясните же, наконец, что сеньора Лусия существовала только в вашем воображении, так же, как и Дияга. «И Пепе, и Лола, и все остальные. Но я видела их собственными глазами. И Алекс видел, и Кони, и Вероника. Вы видели меня!» — Сильвия горделиво тряхнула локонами. «Вам не приходило на ум, почему вся эта, с позволения сказать, грозная шайка, никогда не собиралась вместе? А почему у Диего такая густая борода, у Пепе уродские очки?» а на лице у Лолы косметики больше, чем масляных красок на картинах фламандцев. Да, я играла в ранней юности в передвижном театре, и мне всегда удавались роли травести, но не так-то просто внешне перевоплотиться в другого человека. Требовалось что-то яркое, что с одной стороны задавало бы характер персонажа, а с другой помогало бы мне тщательнее скрыть мою истинную внешность. Да, я помню... От волнения Анита даже заикаться начала. «Мальчишка был перемазан, как поросенок, а Зеленчик закрывал один глаз черной повязкой. Как же я не сопоставила все эти факты? Вы многое упустили, дорогуша!» Назидательно укорила ее Сильвия. «Как говорили все эти люди. Помните, женщине трудно подделать мужской голос, поэтому пришлось сделать Диего сиплым, зеленщика простуженным хрипуном, «А Пеппе и вовсе молчал, как рыба. А вот с голосом мальчишки получилось удачно. Голоса детей мало отличаются от взрослых женских». Анита и Максимов, отступая под натиском, машины вышли из бокового ответвления и очутились в основном тоннеле. Максимов сразу же занял позицию, позволявшую ему без помех достичь подвала. Это был единственный путь к спасению. Притянув к себе Аниту, он вынул из кармана револьвер, который предусмотрительно захватил с собой, отправившись под землю. — Благодарю, сеньорита, за то, что все нам разъяснили. Мне досадно, что и я поддался на ваши уловки. Там, в доме на окраине, куда вы вошли под видом старухи Лусии, не было никого? — Совершенно верно. Я заперлась изнутри и устроила небольшую комедию со стрельбой и воплями. Вы снаружи видели в зашторенных окнах только мелькание силуэтов, а когда ворвались внутрь, я уже лежала переодетая с окровавленным виском. царапать себе кожу выстрелом и отбросить пистолет подальше — дело трех секунд, застегнуть наручники еще пять. Сначала я замкнула кольцо на левом запястье, а потом с помощью подбородка и края стола — на правом». Произнося это, Сильвия поворотом стального колеса остановила землеройную машину. Монстр застыл, высунувшись филейной частью в главный коридор. Нестравленный пар клокотал в котле. Зная, что позади прямая дорога на волю, и держа в руке заряженный револьвер, Максимов чувствовал себя уверенно, можно было и продолжить беседу. — А следы за домом? Они вели к реке, там были отпечатки разной обуви. — Подготовлены заранее, точно так же, как лоскут на чердаке и прочие мелочи, позволившие убедить вас и жандармов, что я находилась в плену жестоких головорезов. А мне всего-то и требовалось войти к вам в доверие и попасть сюда. Я все разыграла, как по нотам. — Хотя бы в этом я оказалась права, — грустно заметила Анита. — Только в этом. Относительно сговора вашей сестры с воображаемой бандой вынесли такую ахинею, что я едва от смеха не лопнула. — А мне надо было сохранять серьезный вид. Признаться, вы мне чертовски помогли, когда из-за ваших бредней два человека покинули дом. Я бы справилась и с этим вашим детективом из Парижа, но теперь будет проще. — Вы считаете, что вам под силу нас одолеть? Максимов направил револьвер между двух выпуклостей на груди Сильвии. — На что вы надеетесь? Сильвия словно не замечала, что находится под прицелом. Она нагнулась кучей рыхлой земли под стеной, Сунула туда руку по локоти, вытащила большую бутыль из темно-зеленого стекла, заткнутую резиновой пробкой. — Вот на это! — сказала с очаровательной улыбкой. — А Монтельяда? — рассмеялась Анита, увидев этикетку на бутыли. Хотите прямо здесь устроить застолье и переманить нас на сторону зла? О, нет! Моя бедная недалекая подружка! В этой бутылке! Присмотритесь внимательно! В ней не вино! «А что же?» — посерьезнил Максимов, рассматривая с расстояния в пять шагов маслянистую полупрозрачную жидкость. Видимость в тоннеле была плохая. Сильвия оставила свою горелку в боковом тупике, и подземные своды освещались лишь всплесками пламени, которая билась в неплотно прикрытой топке паровой машины. «Это пироглицерин. Знакомо вам это слово?» «Алекс, она нас разыгрывает». Анита двинулась вперед, но Максимов схватил ее за плечо. «Стой! Если она не шутит, то чайной ложки этого адского вещества хватит, чтобы разнести нас всех на мелкие клочки!» «Здравое суждение!» — одобрила Сильвия. «Поэтому не рекомендую вам стрелять в меня. Достаточно малейшей встряски, чтобы произошел взрыв!» Бутылина держала бережно, как младенца. Максимов опустил револьвер. «Прекрасно!» — А теперь положите ваш пугач вон туда, под стену. — Да поживее! Сильвия перешла на приказной стиль общения. — Так, молодец. Теперь вместе с вашей женушкой перейдите-ка вон туда. Она указала подбородком в дальний конец тоннеля, подальше от выхода. Максимов и Анита, не сводя глаз зеленой бутыли, повиновались. Теперь путь к спасению был отрезан. Сильвия сделалась абсолютной хозяйкой положения. — Все это... «Ради вагона золотых монет?» — спросила Анита. «Оставьте! Разве я напоминаю грабительницу? Мои ставки выше. Каковы же они?» Но Сильвия уже наскучило откровенничать. «Заболталась я с вами. Мне пора». Она снова подергала за рычаги, и неповоротливая машина выползла в главный тоннель, переградив его собой. Анита и Максимов очутились в мышеловке. «Что она хочет делать?» «Алекс...» Максимов и сам видел, что намерение у Сильвии отнюдь не человеколюбивого свойства, но все еще надеялся, что это не более чем угрозы. «Если вы запрете нас здесь, то перекройте себе доступ к проходу, что ведет к станции». «Мне не нужна станция. Вспомните, то была прихоть госпожи Кончиты. Пустая трата времени. Я же была заинтересована в том, чтобы подкоп шел вон туда». Сильвия показала на ответвление, ведущее в сторону реки. «Кое-как удалось вложить эту мысль в ваши головы. Ну, и самородок помог? Конечно. Я просчитывала такой вариант, поэтому заготовила его заранее, а уж подсунуть в решето с землей труда не составила. Она туго перекрыла клапан на паровом котле. Землечурпалка задом твинулась на беззащитных пленников подземелья. «Алекс, она нас раздавит!» — воскликнула Анита. «Если раньше не взорвется котел, давление на пределе!» Максимов прикинул, нельзя ли взобраться на машину и дотянуться до рычагов и кнопок, однако с тыльной стороны на корпусе не имелось ни единого выступа, за который можно было ухватиться. «Эй, вы погубите и нас, и себя! Наша служанка услышит шум, побежит в жандармерию!» «Это клуша!» Сильвия расхохоталась. «Да у нее мозги, как квашня, с которой она сейчас возится, а больше никого в доме нет, и он заперт на все замки. Идеальные условия, чтобы осуществить мой план!» Машина, которую трясло, как в предсмертной агонии, уползала все дальше в могильную черноту подземелья. Котел распирало изнутри, все детали ходили ходуном, металлическая обшивка дышала жаром, воздух вокруг наполнился нестерпимой духотой. Ужас подстегнул Аниту, и она помчалась вглубь тоннеля, ничего вокруг не видя и мало что соображая. Максимов, осознав всю бесполезность переговоров, тоже пустился на утек. Их сопровождал сатанинский смех Сильвии. «Бегите, бегите, жалкие глупцы!» Ляск, жар и снопы искор постепенно отдалялись от нее. Но не прошло и минуты, как там, во тьме... Полыхнула желтая молния, и по всем закоулкам тоннеля прокатилась мощная взрывная волна. Сильвия была готова к этому и заблаговременно укрылась за кучей земли, той самой, откуда чуть раньше извлекла бутыль с пироглицерином. По ушам хлестнула грохотом, которому позавидовал бы Зевс-громовержец. По волосам прошелся вихрь, погнал по узкому проходу земляной прах. Сильвия видела, как в сотни ярдов от нее в огненном зареве разваливаются, словно куски перепеченного теста, фрагменты машины. Вот завертелась в воздухе сорванная крышка котла. Вот раскатились колеса, рассыпались, как взметенные ветром сухие листья. Мятые лоскуты обшивки из разорванного брезентового рукава повалили косматые клубы, ковш с обрывком цепи врезался в деревянный столб, подпирающий свод тоннеля, и тотчас затрещали выстроенные в ряд крепления, полопались доски, и сверху лавиной хлынула ничем уже не поддерживаемая земля. Сильвия на всякий случай отползла подальше, таща за собой бутыль с гремучей жидкостью. В голове промелькнула опаска. Не завалит ли часом весь тоннель до самого выхода но нет обрушение произошло лишь там где взорвалась машина и быть может на расстоянии 4-5 ярдов от эпицентра этого хватило чтобы заживо замуровать в подземной западне Аниту ту и максимова На остальном же пространстве крепи поставленные на совесть выдержали на бутыль со взрывоопасным содержимом не попало ни крошки, пироглицерин спокойно поблескивал за стеклом, лишь слегка покачиваясь. Выждав, пока уляжется пыль, рассеется дым, Сильвия поднялась, мельком глянула на свое безнадежно испорченное платье. Плевать, мелкие издержки. С куда большим вниманием она изучила заветную бутыль. Трещин нет, пробка сидит в горлышке крепко, за зеленым стеклом вязко покачивается пироглицерин, стоящей в себе разрушительную энергию куда мощнее той, которую сейчас продемонстрировал разлетевшийся вдребезги котел землечерпалки. Великолепно. Можно продолжать. — Алексей Петрович, Анна Сергеевна, что стряслось? Гулка долетела со стороны подвала. Пустоголовая служанка. Не сиделась ей на кухне, поперлась на звук взрыва. Но оно и к лучшему. В раз избавиться от нее и спокойно заниматься делом, зная, что никто в ближайший час-полтора не потревожит. А то, глядишь, и все два, потому что Ольмас вряд ли покинет жандармерию, не дождавшись официального допроса арестантки. Да чего же все удачно сложилось? Времени пропасть, помех никаких. Твоя правда, отчим». Когда история задумает совершить поворот, она вложит в руки исполнителю все козыри, и ополчись против него хоть целое войско, оно не в состоянии будет воспрепятствовать предначертанному судьбой. Воистину так. — Алексей Петрович, где вы? Сильвия с бутылью в руке юркнула в боковой проход. Бутыль аккуратно поставила в пропаханную колесом машины борозду, чтоб ненароком не упала. Взяла лопату и затаилась в ожидании, когда горничная приблизится на расстоянии вытянутой руки. Света в подземелье хватало. В дальнем конце догорали обломки досок, столбов и вывалившийся из стопки уголь. Вероника шла на этот огонь, да еще и держала над головой толстую свечу, похожую на кукурузный початок. — Алексей Петрович, что же тут деется? Сильвию служанка не видела. Та затаилась за поворотом, сжимая в руках свое оружие. Вероника, ни о чем не подозревая, прошла мимо и получила разящий удар сзади по затылку, обтянутому белым чепцом. Удар был силен, чепец мгновенно окрасился кровью, и Вероника, выронив свечу, без звука упала. Сильвия вышла из укрытия, равнодушно переступила через распростертое тело, огляделась. Добрала валявшийся неподалеку револьвер Дрейзе, брошенный Максимовым, и снова возвратилась в боковой проход. Там она произвела некие действия с зеленой бутылью, вынула из нее пробку, инвентила на горлышко металлический колпачок с капсулем-детонатором, к которому подсоединила отрезок огнепроводного шнура в текстильной оплетке, пропитанной битумом. Изобретение англичанина Бигфорда было известно в мире уже 20 лет и повсеместно применялось взрывниками. Совершив манипуляции с бутылью, Сильвия вновь пристроила ее в углубление, положила рядом револьвер и с лопатой в руках подошла к торцевой стене тоннеля. Свет от догоравших головешек сюда почти не достигал, тогда Сильвия зажгла обороненную Вероникой свечу. Досадно, что нет больше паровой землеройки — с ней оставшиеся 3-4 фута удалось бы прокопать за считанные минуты но ничего торопиться некуда все равно ждать предстоит до вечера а три четыре фута вполне можно прорыть и вручную сильвия воткнула горящую свечу в рыхлый пол тоннеля сжала черенок лопаты и принялась самозабвенно долбить поддатливый грунт